На пятом или шестом выстреле автомат вдруг замолкает. «Осечка?» Но одного солдата все же свалить удалось. Швыряю замолчье оружие в ближайшего немца. Он выпускает винтовку и хватается за лицо. «Хорошо попал!» И перекатом ухожу под стену. Неровен час выскочат из-за угла таинственные преследователи.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 Кричит кому-то сержант и снова поворачивается ко мне. — Идти можешь? — Могу. Опираясь о стену, встаю на ноги и подбираюсь с земли свои вещи. — Эх, тебе Сидорта разворотила! — крякает мой собеседник. Смотрю на мешок. У него прибавился еще и длинный поперечный разрез. Чем это так? — Штыком это. Уловил мой взгляд, поясняет сержант, — вон тот фриц тебе в спину бил. Да увлекся слишком, вот меня и прозевал. Вовремя ты по ним ударил, они уже в нас стрелять приготовились, а тут ты им сзади раз... Он вытирает свой штык-командир лежащего немца. Автомат заело Оправдываюсь я. А так им бы еще раньше прилетело. И так хорошо сработал. Не соглашается он со мной. Мы видели, как ты в погреб-то сиганул. Думали, все. Сейчас там тебя и похоронят. А потом я на тех немчиков посмотрел. Ловко ты их. Да и тут тоже постарался любо-дорого глянуть. Что ж, сразу-то не стреляли. Приказ. Виновато разводит он руками. Должен понимать, что не первый год-то служишь. Да уж, набегался в свое время. Товарищ сержант, — кричит молодой боец, — живой немец-то, только обалдевший. Ага, — довольно крякает мой собеседник. Тащите его с нами, здесь приберетесь, дом проверьте. Как там? Он поворачивается ко мне. Ну что, пошли? Снимаю с ним заранец и вытряхиваю на землю его содержимое. Перекладываю в него свои вещи и, с сожалением, бросаю негодный уже вещь Пошли. — Мы с ним идем по площади. Здесь еще около десятка бойцов. На нее смотрят убитых фрицев, собирают оружие и патроны. — В лесу бы глянуть, — говорю я сержанту. там еще фрицы могут быть нету их там сюда они все приперлись мы с башни их видели проходим мимо порезанных мною немцев и уходим дальше в глубь погреба сержант подсвечивает себе фонариком огибаем какие-то столбы поворачиваем снова спускаемся стой кто идет кувшинка сержант финипи вода